193. Апрель 12. Сын мой, доколь же временно и будет заслонять собою свет вечной жизни. Сперва идет понимание приходимости настоящего часа, и уж за ним осознание себя в сфере вечного. Одного осознания мало. Нужно овладение и удержание осознанного. Моменты вмещениящ не являются ручательством того, что достижение будет удержано. Удержать трудно, труднее, чем достичь. Достижение разбивается вибрациями окружающей сферы. Все восстает против победителя, чтобы сорвать с его чела знаки победы. Все окружающее яро антагонистично достижением духа. Мир восстает против победителя, как будто тысячи нитей упорно, настойчиво и незаметно тянут дух вниз на один уровень со всеми. Выхода нет. Или поднимать за собой всех, или опуститься до их уровня. Мы спуститься не можем, и потому стремимся поднять всех. Эта же самая задача встает перед каждым духом, поднявшимся над общей массой людей. Отдельно Существа человек не может, но он связан с планетой и человечеством. Независимое существование — нелепость. Сильный и высокий дух уже одним состоянием своей ауры разряжает и утончает окружающую его сферу и уж тем самым поднимает ее. И чем грубее и условия плотные, тем более труден подвиг преображения мира. Потому каждое состояние духа имеет значение. Нет состояний безразличных, то есть так или иначе не влияющих на всё, что вокруг. В каждое мгновение добро или зло творится в зависимости от состояния ауры. Во всём, что происходит внутри его, ответственен человек перед миром. Сознаёт он это или нет, но и излучение его, взаимодействие со средой вокруг творят добро или зло. Дозор нужен Дозор над собою, чтобы видеть и знать творимое своими руками. Никакие слова, никакие ужимки, никакое лицемерие не спасёт от действительности. Лицемер-лжец может обмануть всех, но не обманет и не изменит разрушения, произведённого его излучениями в пространстве. Очевидность яра отличается от действительности. Мы видим Не то, что видят люди, и что им кажется, что не видят. Мы видим то, что есть, скрытое под внешними покровами. Мы не ошибаемся в людях, ибо знаем не только то, что они собою представляют в действительности, но и все возможности их, и скрытый потенциал. Поэтому наше суждение так отличается от суждений людских. У нас мерки и иные. Наша цель поднять людей выше. поднять их можем лишь светом своим, своей аурой, потому каждый следующий за нами в какой-то мере должен стремиться уподобиться нам. Держа ауру свою в должном порядке, может человек творить своё дело света. Каждая аура в той или иной степени является благословением или проклятием для окружающих. Каждая Каждую минуту, даже секунду, вносит свет или тьму в то, что вокруг. Обратные реакции всего, что подвергается воздействию ауры, неизбежны. И тогда люди начинают говорить о возмездии или тяжкой судьбе, если предпосланные энергии были низкого порядка. От закона в жизни никуда не уйти. Поле их проявления — микрокосм самого человека, сам сеятель, сам жнец. И ответственен сам перед собою, ибо платит сам исполна и за всё. Об ответственности подумай.